Глава 28. О премудрости медного дела и об искусстве чтения депеш. Отойдя две мили, Медник сказал. «Сядемте, юноша, отдохнемте. Вы, вероятно, устали катить мое колесо. Да, кстати, уже и полдень. Вот здесь, примиленькое местечко под деревом, и тень, и ветерок продувает. Можно прилечь и отложить в сторону все заботы. На время, конечно. Я ведь философ». Вы знаете, что это такое? Если не ошибаюсь, это человек очень ученый и очень добрый. Не совсем так. Философ может и не быть ученым, может и не быть добрым. Философ – это человек, который ничему в жизни не придает особенно большого значения, ни о чем серьезно не заботится, довольствуется немногим и никому ни в чем не завидует. Вот, по-моему, что такое философ. Это моя школа, так сказать. Вы, кажется, удивляетесь, юноша, что медник и вдруг философ. Но ведь я медник по собственной охоте. Раньше я занимался разными другими профессиями, но мне все это надоело. А какие у вас были прежде профессии? Прежде я был, э, по правде сказать, я уж и забывать стал. Начну все по порядку с самого начала. Отец мой был джентльмен и сын джентльмена. Потом он умер, и после него ничего не осталось Мать вышла во второй раз замуж и бросила меня на произвол судьбы Я учился в это время в пансионе Она перестала за меня платить Директор пансиона продержал меня несколько времени, дожидаясь, не заплатят ли ему Потом сделал меня младшим учительским помощником Я и надзирательствовал, и учил английскому, латинскому и греческому языкам В младших классах. Ученики проделывали надо мной всякое озорство. Начальство помыкало мной без всякой церемонии. За все за это я получал 40 фунтов в год. Для джентльменского сына и внука такое общественное положение было чересчур низко. Меня это тяготило, потому что я тогда не был еще философом. Прослужив два года, я скопил себе шесть фунтов И отказался от места, чтобы поискать себе что-нибудь получше Вы, значит, были тогда в таком же положении, как теперь я? Не в этом роде, только я был постарше вас летами Место мне нашлось, я поступил официантом при почтовом дворе Бегал на все звонки и разносил горячий грог, А все деньги за это брал себе старший официант Ушел я и оттуда, и поступил конторщиком к мелкому хлебному торговцу, который вскоре обанкротился. От хлебного торговца я поступил к мельнику, и все время, пока служил у него, ходил обсыпанный мукою. От мельника я перешел к угольщику, так сказать, с белого на черное, но жилось мне у угольщика лучше, чем у мельника. Потом чуть-чуть повезло. Я нашел себе место клерка на четырнадцатипушечном бриге и плавал на нем полгода по Ламаншскому каналу. Потом был приказчиком в суконной лавке. Прескверно было. Если мало бывало покупателей, то меня бронили. А я чем был виноват? Кроме того, я должен был чистить сапоги хозяину и башмаки хозяйке. Кормили меня на кухне объедками вместе с обтрепанной косоглазой кухаркой — который к тому же вздумалось в меня влюбиться. Потом служил сторожем при Лабазе, потом поступил носильщиком и едва не сломал себе спину, таская тяжести. Потом поступил под мастерем к одному ножовщику, жестянику и меднику, все вместе, и выучился у него его ремеслу. Вот с тех пор это ремесло меня и кормит. «Но позвольте, ведь у вас раньше были гораздо более почетные должности, чем ремесло странствующего точильщика», — заметил Джо. «Не могу с вами согласиться, юноша. Чем всего лучше быть на свете? Барином — джентльменом. Он не работает, а между тем делает, что хочет, ни от кого не зависит, никому не дает отчета в своих действиях. Многие песцы в канцеляриях считают себя джентльменами. Может быть, они и джентльмены по происхождению, но не по профессии и не по общественному положению. Солдаты, офицеры обязаны слушаться своего начальства. Но джентльмен по профессии всегда сам себе господин. Понимаете, юноша? Так вот, и я в своей профессии совершенно ни от кого не завишу, кроме своих рук, а, следовательно, я настоящий профессиональный джентльмен». «И меня везде уважают». «Даже уважают?» переспросил с улыбкой Джо. «А что вы думаете?» «Конечно. Вот посмотрите, с каким нетерпением меня везде ждут, с какой радостью встречают. Это потому, что я везде нужен, необходим. Ведь у каждого есть кастрюльки, котлы, ножи, требующие починки. Одним словом, я считаю себя абсолютно свободным человеком. Я сам себе барин». «Женить бы я не признаю, потому что женитьба связывает свободу и взваливает на человека лишние заботы, которых можно и не иметь». «А где вы живете?» — спросил Джо. «В Детстоне. Куда теперь и направляюсь. Я там нанимаю комнату за шесть фунтов в год. Скажите, как вас зовут?» «Джо Ассертон», — отвечал Джо, присваивая себе девичью фамилию своей названной сестры Нэнси. «Хотите, Джо, поучиться моему ремеслу?» «Я бы вас в месяц выучил, так что вы бы могли уже понемногу и практиковать. Я был бы очень рад, потому что оно легко может мне пригодиться. Но только я не знаю, окажусь ли достаточно способен». «О, полноте! Конечно, окажетесь». «А как вас самих зовут?» — спросил Джо. Агестас Спайкмен». «Мой отец был Агестис Спайкмен Эсквайр, а я был мистер Агестес Спайкмен. Теперь же я просто медник Спайкмен. Я уже кончаю свой обход, через два дня мы будем в Дедстоне, где у меня есть комната. Там мы с вами проживем несколько дней перед тем, как отправиться в новое путешествие».